74. «Прости, Элин, никого не могу прислать, я пыталась. Пожарные и спасатели по-прежнему занимаются эвакуацией, но почти заканчивают. Надеюсь, осталось всего несколько часов. Но мы так и не нашли фару». Элин слышит отчаяние в собственном голосе. «Все изменилось?» Анна должна это понимать. «Нам нужно больше ресурсов для поисков». Ее взгляд перемещается к окну. Стеклянная стена напротив залита дождем. На ней отражаются размытые фигуры официантов, разносящих со стряпанной на скорую руку ужин из бутербродов и фруктов. «Я все понимаю, но не могу ничего сказать, только прошу подождать. Я пришлю подкрепление, как только получится». «Ладно, созвонимся». Ей приходится собрать всю силу воли, чтобы вдохнуть в голос позитивные нотки. «В любом расследовании бывают такие моменты, когда все идет не по твоему сценарию, Именно тогда ты и показываешь свою стойкость. Нужно вернуть энергию, которую она ощущала ранее. «Дай угадаю. Ничем не могу помочь», — уныло говорит Стит, когда элен прощается. «Пока что да. Они еще завалены работой. Похоже, впереди у нас долгая ночь. По крайней мере, у нас есть план». Но уверенность его тона не согласуется с беспокойством на лице. Стит тоже напуган. хоть и не хочет это показывать». элен кивает. «Сначала нужно поговорить с леджерами, получить кое-какие ответы. Двоих из этой компании еще можно считать совпадением, но троих...» «Точно. Думаю, есть причина, по которой убийца нацелился на них. Должна быть. Стит смотрит не на нее, а на официанта, собирающего несъеденные бутерброды. Но разве это не противоречит предполагаемой мотивации маньяка?» «Может быть, но тут все сложно. Если у него изначально был план убивать эту компанию, это что-то очень личное. Но убийство подростков, да и Джо на пляже, намекают на бредовое состояние действия под влиянием порыва. Она и сама пытается все это осмыслить. Стит проводит рукой по лбу. Разница в поведении может быть результатом нерегулярного приема лекарств. В какие-то моменты он мыслит более ясно». Или это два человека, которые действуют сообща?» Эллен кусает губу. «Я просто никак не могу отделаться от мысли, что найденное в пещере и проблемы с обвинением Кричера намекают на одного и того же убийцу. Но меня беспокоит несходство. Разный уровень планирования. И почему рядом с телами подростков были камни, а сейчас их нет?» Стит пожимает плечами. «Быть может, выбор подростков тоже не был случайным?» Это верно, но какая связь между ними и леджерами? И все-таки то, что все они из одной компании, может быть совпадением. На острове осталось не так много людей. Возможно, убийца действует спонтанно. Возможно. Но мне постоянно кажется, что мы что-то упускаем, в особенности относительно школы. И как она связана с леджерами, хмурится Стит. В те времена, когда здесь стояла школа, они даже не родились. Я знаю. Но, думаю, стоит дважды проверить, не имеет ли кто-либо из них отношения к школе. Что ж, можем спросить у них, — Стит показывает на дверь. Они только что пришли. 75. «Я с ними поговорю», — говорит Элин, но ее голос срывается. «Уж слишком велико бремя новости, которую она должна им сообщить». Появление Ханны, Калиба и Майи как будто прорвало плотину, которую она построила после возвращения с пляжа. В памяти всплывает сцена с окровавленным телом Джо Леджер на песке. «Не торопись», — говорит Стит, глядя на нее. «Просто... Только все улеглось. Двойное потрясение. Я думала, что это фара. И вдруг нашла кого-то другого. Она зажмуривается, вспоминая это мгновение. Понимаю. Может, я этим займусь. Элин благодарно улыбается. Спасибо. Хана останавливается в нескольких метрах от них. Элин и Стит подходят к ней. Волосы у ханы мокрые, ноги забрызганы грязью. Растрепанные калипы майя неловко топчутся позади. Темные кудри мая, вопреки обыкновению, не подвязанные шарфом, прилипли влажными клочьями к плечам. В ответ на приветствие Калип вытаскивает наушники. но теребит подол синей футболки и выглядит оглушенным, онемевшим. — Простите, что сразу на вас набрасываюсь, но мы должны поговорить наедине. Стит отводит их в угол и понижает голос. — То, что я сейчас скажу, будет для вас потрясением, но постарайтесь не реагировать слишком бурно. — Хорошо? — Только Ханна, похоже, уловила что-то в его лице или тоне. — Что-то случилось, да? — быстро спрашивает она. Стид переходит сразу к делу. Боюсь, должен сообщить, что Джо погибла. Мы недавно ее нашли. Ханна охает. И вокруг что-то резко меняется. Воздух словно заряжен эмоциями. Все трое смотрят сначала на Стида, а потом на Эллен, словно ждут слов, что это шутка. Но так и не могут дождаться. «Это невозможно», — запинается Майя. «Она же совсем недавно была с нами. На вилле». Она поворачивается к Хане. ты же сказала что она собирает вещи верно лицо ханны становится пепельно серым да я так думала в ее голос закрадываются истерические нотки мы постучались к ней перед уходом но никто не ответил мы решили что она уже пошла сюда она тихо стонет кто мог это сделать почему это происходит именно с нами Калей обхватывает себя за плечи что я говорил бормочет он это место Оно не... «Но как?» — в отчаянии вскрикивает Майя, шагая вперед. «Как это случилось?» Мы нашли ее на пляже. Похоже, на нее кто-то напал. Ханна начинает плакать, ее плечи трясутся. Эллен захвачена ее эмоциями. Хотя рядом Калип и Майя, Ханна выглядит такой одинокой. Такой уязвимой. Откашлявшись, Стит переводит взгляд с одного на другого. «Простите, что задаю этот вопрос», — мягко говорит он, — «но в последние несколько часов вы все были вместе?» «Да, мы были на вилле, собирали вещи, чтобы прийти сюда». В глазах Майи тоже проступают слезы. «Ну, то есть не каждую минуту вместе. Мы были в своих комнатах, но никто не выходил, так ведь?» «Лично я не собираюсь никуда ходить в одиночестве». Калип издает горький смешок, но его губы дрожат. Он всхлипывает. И отворачивается. Еще один постоялец, стоящий справа от них, смущенно глядит в их сторону. Я тоже. Ханна качает головой. По ее щекам льются слезы. Не могу поверить. Еще и Джо. Майя кусает губы, но не может остановить громкие рыдания. Стит немного пережидает, прежде чем снова заговорить. Слушайте, мне жаль, что приходится закидывать вас вопросами, но нам очень поможет, если вы расскажете. Когда в последний раз видели Джо? Тогда мы сможем составить более четкую картину ее передвижений. Мне проще всего ответить на этот вопрос, — говорит Калеб, теребя в ладони наушники. После завтрака я ее не видел и не покидал виллу. Только несколько часов назад ходил перекусить. Майя пытается взять себя в руки и вытирает слезы. В последний раз я видела ее после завтрака. А вы, спрашивает Ституханы, набрав в грудь воздуха. Ханна вздыхает, раздувая щеки. «Наверное, я видела ее последней. Снаружи, у бассейна. Мы... мы поругались. Я схватила ее». Она умолкает, и из ее груди снова вырывается всхлип. «Я схватила ее, и...» Семьдесят шесть. Стоящая рядом Майя замирает, в ужасе таращит глаза. На мгновение они все будто балансируют на лезвии ножа, не в состоянии пошевелиться или заговорить. Сгущается тишина. «Я сжала ее руку», — наконец произносит Ханна, как будто задыхаясь. Джо плакала, но я не могла остановиться. Просто сжимала ее руку сильнее и сильнее. Я никогда раньше не была в такой ярости. У меня внутри как будто что-то надломилось. Мне хотелось сделать ей больно. Как она сделала больно мне, больше я ни о чем не могла думать. У Уэллен ёкает сердце, когда она вспоминает, как почувствовала напряжение между ними. На один миг? Ханна умолкает, и по ее щекам текут слезы. Господи, на один миг. Она вытирает слезы тыльной стороной ладони. Но я не смогла, я хотела, но отпустила ее. Эллен выдыхает. И что сделала Джо после этого? Пошла обратно в дом. Ханна смотрит ей в лицо. Я решила, что она ушла в свою комнату. Повисает напряженная пауза. Майя и Калип смотрят на Ханну, словно никак не могут осмыслить ее слова. «Могу я узнать, по какому поводу вы поссорились?» спрашивает Стит. Ханна смаргивает слезы. «Из-за моего парня. Он погиб в прошлом году, и только сегодня я узнала». Она делает глубокий вдох. Ее глаза блестят от слез и эмоций. «Узнала, что у него был роман с Джо, и она видела, как он умирал, но ничего мне не сказала». Ее плечи начинают трястись. «За все это время». Она с трудом произносит слова, борясь со слезами. «А еще она призналась, что нашла телефон Беа». Эллен и Стит обмениваются многозначительным взглядом. «Пропавший телефон». «Она объяснила, почему спрятала телефон». Сказала, что заметила его в то утро, когда нашли Беа рядом с павильоном для йоги. Он был разбит. Карта памяти пропала. Джо беспокоилась, что если телефон Беа найдут, то узнают, что тем вечером они встречались. Мы бы ее заподозрили. Как и я. Ханна так дрожит, что слова превращаются в почти неразборчивую дробь. Я практически ее обвинила. «Вы знаете, что она сделала с картой памяти?» — мягко спрашивает Стит. Она сказала, что не нашла ее. Уэллин сосет под ложечкой. Возможно, ее забрал убийца. Ханна на миг закрывает глаза. Я решила, что Джо лжет и на самом деле имеет отношение к... Ее тело сотрясают рыдания. Мне жаль, тихо говорит Эллин. Я понимаю, как это тяжело, но у нас есть еще несколько вопросов. Как вы думаете, у кого-нибудь были причины убивать Джо или кого-то из вашей компании? Может быть, кто-то вел себя подозрительно? Один за другим они качают головами. «Кто-нибудь из вас как-то связан с островом помимо этого отпуска? Вы что-нибудь знаете о школе, которая стояла здесь раньше?» Хана и Калиб снова качают головами. Но Майя кивает. «Друг моего отца работал в старой школе, но недолго. Он рассказывал, что это было ужасное место». Она колеблется. «Больше я ничего не знаю, простите». Он не вдавался в подробности. Эллен разочарованно смотрит на Стида. Она и не ожидала прорыва, но все же... «Спасибо. Еще раз примите наше соболезнование. Если вспомните что-то еще...» Она прерывается, почувствовав вибрацию телефона. «Детектив Джонсон отправил все файлы, которые ты просила, на e-mail. Простите это срочно». Когда они отходят, Стид смотрит на нее. «И что ты об этом думаешь?» Пока трудно сказать. Самое интересное — это карта памяти. Можно узнать, какие приложения были установлены на телефоне? Конечно. Займись этим, а я отвлекусь на минутку. Джонсон прислал мне файлы по делу Кричера. Она снимает два стула из стопки, стоящей рядом. Стит помогает оттащить их к окну подальше от всех. За окном едва видна темная масса леса. Сумрак еще больше сгустился. Вытащив блокнот, Эллен открывает первый файл. Но, едва начав читать, слышит приглушенный крик. «Калиб». Он сидит на полу, накрыв голову руками. «Я им займусь», — тихо говорит Эллен, вставая. Но когда она подходит к нему, Майя уже обнимает Калиба за плечи. «Я могу чем-то помочь?» — мягко спрашивает Эллен. Ханна качает головой, ее глаза еще мокрые от слез. «Думаю, он дошел до точки. Недавно у него умер отец». Судя по его словам, уходил он очень тяжело. Думаю, Калеб еще не вполне это пережил. Одна потеря за другой, а теперь еще Джо. Это слишком. элен кивает, оглядывая оставшихся постояльцев и персонал в зале. Большинство закончило ужинать и наступило затишье, пропитанное ощутимым напряжением. Лихорадочно отстукивающие по экранам смартфонов пальцы, встревоженные голоса. Скороварка. Вот на что это похоже. Скороварка, которая вот-вот взорвется. 77. Джонсон старательно сфотографировал все документы. Из-за высокого разрешения они слишком велики для одного письма, поэтому во входящих длинный список писем. Стит заглядывает ей через плечо. Данные по приложениям телефона скоро будут готовы. Нужна помощь? «Да, я перешлю тебе кое-что». Эллен открывает первый приложенный файл. Допросы о той ночи, когда пропала Лоис Вейт. Все показания одинаковые. Лоис Свейт не было на острове. И она не собиралась приезжать. Никто ее не видел. Эллен просматривает другие показания, взятые по делу Кричера. Вожатые преподаватели. Все то же самое. Как они проснулись от криков и что обнаружили, когда вылезли из палаток. Кратко упомянут кричер, и его считали странным, замечали, как он наблюдает за детьми. «Есть что-нибудь полезное?» — Эллин качает головой. «Все одно и то же. А у тебя?» «Аналогично», — качает головой Стит. «Не могу понять, как так вышло, что все спали, когда появился убийца. Обычно в таких походах спать ложатся поздно. Может, убийца дождался, пока все дети уснут?» — говорит она, открывая показания детей. Все то же, что и у взрослых, но видны искренние эмоции. Нет сдержанной формальности взрослых, каким-то образом подсознательно усвоенной из книг или телесериалов. Есть упоминания о каких-либо ссорах, — поднимает голову Стит. У меня нет. У меня пока тоже. Вот показания Фары, — шепчет она и морщится, зная, что это ложь. Тяжело читать? Она кивает, откладывая показания Фары и Уила на потом, и переходит к последнему допросу — лодочника. Оно начинается с воспоминаний о том, как он перевозил на остров группу людей. Дальше следует его комментарий относительно Кричера. Он тоже считал поведение Кричера странным. Заметил, как тот наблюдал не только за этими подростками, но и за другими тоже. «Раньше не хотел этого говорить, вы же понимаете?» Эллен уже собирается закрыть файл, но тут взгляд останавливается на имени лодочника. Сначала она не обратила на него внимания. Портер Джексон. Что-то всплывает из подсознания. После нескольких секунд размышлений ее осеняет. Портера Джексона вскользь упоминали в статье о протестах из-за планов Ронана Делейни по строительству курорта. Эллен набирает имя Портера Джексона в Гугле и добавляет слово «жнец». Появляются страницы результатов. Первые ссылки — копии первоначальной статьи. В местных новостях, потом в общенациональных. Историю подхватили крупные газеты. Строительство на печально известном острове. Ничего удивительного, газетчики любят писать о местечковых распрях, о том, как чужак переворачивает все вверх дном. Эллен кликает на первую ссылку, и по венам начинает пульсировать адреналин. Она права. Портер Джексон был среди недовольных. Это не совпадение, но значит ли что-нибудь? Если он работает на острове хотя бы и лодочником, то вполне естественно будет недоволен застройкой такого масштаба. Спускаясь дальше по ссылкам, она замирает с пальцем у экрана. Единственная статья, не связанная со строительством на острове. Обсуждение на Реддите. Портер Джексон упомянут в комментарии сразу под заголовком «Кто-нибудь знает человека, учившегося в школе на острове в 1963-67 годах?» Эллен заинтригована. Вот оно, упоминание школы «Дом на скале». Быстро прокручивая страницу, она просматривает комментарии. «Привет. Меня зовут Ален Дюн. Я учился в «Доме на скале» в 1963-67 годах. Оглядываясь назад, могу сказать, что это была помойка, куда со всей Британии ссылали неблагополучных детей, как нас называли, то есть с проблемным поведением». Другой комментарий. «Мне нравится термин «школа-интернат» для непослушных мальчиков, но, думаю, более подходящим было бы назвать ее «школа-интернат» для мальчиков с проблемами в обучении. Я сам был таким». Еще через несколько комментариев появляются фотография и ветка про старую школу. Эллен читает. «Друг моего отца в 60-х и 70-х был воспитателем в доме на скале. В то время я была маленькой, но он наводил на меня ужас. Страшно представить, через что пришлось пройти тем ребятам». Ниже еще один комментарий. «Кто-нибудь помнит Портера Джексона? Он был моим одноклассником, единственным, с кем я не поддерживаю связь». Эллен смотрит на эти слова, и в ушах отдается грохот сердца. Вот оно, черным по белому. Портер Джексон, работавший лодочником во время убийств Кричера и жаловавшийся по поводу застройки, оказывается, учился в той школе. Он был связан с островом задолго до убийств Кричера, «Нашла что-нибудь?» Стид отрывает взгляд от своего телефона. «Да. Лодочник. Портер Джексон». Она рассказывает Стиду о его связи с островом, а потом быстро просматривает остальную ветку комментариев с воспоминаниями об учителях и сомнительном питании. Пролистывая страницу, она останавливается на комментарии на полпути к концу. «Кто-нибудь помнит ту комнату, куда нас отводили? Там на полу еще были такие странные камни в форме скалы». Эллен моргает, с тошнотворным чувством перечитывая предложение. Это явно та самая комната, о которой говорил Майк Циммерман. Комната с камнями на полу, как из пещеры, в каменоломне. Это не может быть совпадением. Она поворачивает экран телефона к Стиду. Прочти вот это. Тот тихо присвистывает, но «Ну, ничего себе. Размышляя об этом, Эллен чувствует мурашки на коже. Теперь слухи о школе наполняются смыслом. «Оцепеневшие лица мальчиков на фотографиях». Слова Цимермана о том, как художника беспокоили его школьные годы. Она в замешательстве продолжает читать. «Помнишь, где она была?» «Нет, нам ведь завязывали глаза, но где-то недалеко от школы. Помню, как спускался по лестнице. У них получалось провести там внизу всю ночь в одиночестве. Кошмарное наказание. Слава богу, все закончилось». Мне до сих пор снятся кошмары об этом. Я начал их рисовать. Это единственный способ с ними справиться. Давайте пойдем в приватный чат. Открытый форум — не то место, чтобы это обсуждать». Эллен читает дальше. Но это последнее упоминание комнаты. «Не понимаю, что движет некоторыми людьми», — морщится Стит. «Бедные дети». «Да, те люди, которые должны были о них заботиться...» Эллен возвращается к предыдущим комментариям, и ее взгляд выхватывает фразу. Я начал их рисовать. Вот этот кусок прорисования навел меня на мысль о гобелении в вестибюле с изображением скалы. Может, это вовсе и не скала, а камни из комнаты? Возможно, это способ справиться с кошмарами, как написал тот парень. А убийца, вероятно, так и не нашел способ. Думаю, мы нащупали мотив. А что, если он отражает свои переживания в комнате с помощью убийств? Такая серьезная травма. А если у него еще и навязчивые мысли?» Стит медленно кивает. «Но если дело в этом, значит, убийца учился в той школе и прошел через все это? Или, как минимум, в курсе?» «Ты прав». Эллен сразу приходит в голову имя, которое привлекло ее внимание к этой ветке комментариев с самого начала. Единственный подходящий человек — это Портер Джексон. Но остается вопрос, был ли он на острове, когда пропала Лоис Вейт. «Я напишу Джонсону». Джонсон отвечает почти мгновенно. Эллен оборачивается. Когда пропала Лоис, Джексон был лодочником. Джонсон не счел это важным. Джексон доставил детей и уплыл. Это подтверждено свидетелями. Она замечает блеск в глазах Стида. Но если он уплыл, это еще не значит, что не мог вернуться. Именно так. Однако в этой теории есть одно слабое место. Пусть Джексон и был на острове во время убийств Кричера, нет никаких свидетельств, что и сейчас он тоже здесь. Посмотрим, получится ли узнать, где он сейчас. Эллен быстро ищет имя в интернете и получает много страниц со ссылками. Плохая идея. Это можно разгребать часами. Давай позвоним ребятам в отдел, пусть займутся. А пока я хочу поговорить с Майклом, взглянуть на здание, которое он упоминал. Он утверждает, что оно замуровано. Но вдруг там есть другой вход. Думаешь, убийца может держать там фару? Не исключено. Приглядывай, как тут идут дела. А я найду Майкла. Взяв сумку, она ощущает дрожь предвкушения. Кровь наполняется адреналином, и Эллен спотыкается по пути к выходу. Они уже близко. Складывают фрагмент за фрагментом. 78. «Вот он. По крайней мере, здесь был вход». Майкл отодвигает спутанные ветки, закрывающие то, что осталось от двери. Поднимая фонарик, Эллен чувствует слабый запах гниющей листвы и высвечивает замысловатую филигрань паутины, к которой прилипли крохотные капельки воды. Слышатся гортанные раскаты грома, а порыв ветра бешено хлещет ветвями над головой. Как только ветер слегка утихает, Эллен с разочарованием смотрит на вход забитый мусором и цементом. Сомнений нет. Вход полностью замурован. Сейчас трудно разглядеть, но вот здесь дверь. Майкл показывает на левую часть завала, и капюшон его плаща спадает. Наверху резким белым сиянием сверкает молния. Деревья, палые листва и Майкл на мгновение озаряются яркими цветами. Когда свет гаснет, Эллен осматривает строение. Оно похоже на бункер, и, вероятно, внизу есть комната, которую он описывал. Она чувствует мурашки на затылке. Хоть вход и замурован, атмосфера здесь зловещая. Чем дольше Эллен смотрит, тем ярче ее воображение рисует картины того, что когда-то здесь происходило. Эллен идет дальше, мимо входа. «Вы уверены, что другого входа нет?» Майкл качает головой, смаргивая с глаз дождевую воду. Если только туда не прорыли туннель, а это маловероятно, и к тому же, даже если спуститься, комната забита цементом. Элен кивает. Он прав. Бункер замурован, это совершенно ясно. «Мне жаль, что я ничем не помог», — говорит Майкл, и последняя часть фразы тонет в шуме дождя. Ливень усиливается барабаня по уже мокрой земле. Как он выразился, это место нужно похоронить навсегда, и они вполне преуспели. Он озирается вокруг. Не могу их в этом винить. Здесь как-то не по себе. Да, соглашается Эллен, но ее беспокойство быстро вытесняется осознанием того, что он сейчас сказал. Это нечто новое, отличающееся от сказанного на пляже. Что значит? Похоронить навсегда. Это чьи-то слова? Кто-то не просто решил замуровать старый бункер ради безопасности? Да, Майкл плотнее запахивает дождевик. От воды его волосы прилипли к голове, и видна лысина. Владелец настоял, поэтому я и решил, что комната, о которой упоминал художник, находится здесь. Он хотел забить цементом весь бункер, не только вход. Судя по тому, что я выяснил, он тоже ходил в здешнюю школу. Элин с дрожью смотрит на него. Ронан Дилейни. Семьдесят девять. «Джексон?» Ронан Дилейни скроллит экран своего ноутбука, и в его глазах вспыхивает узнавание. Эллен кивает. «Я правильно понимаю, что вы вместе ходили в школу на острове?» Взгляд Ронана с опаской перемещается с ее лица на Стида. «Да, мы были одноклассниками, и оба обожали футбол, хотя и болели за разные команды». Стид слегка улыбается. «А еще он яростно возражал против строительства курорта, верно?» «Да», — кривит губы Ронан, — возражал и чинил препятствия. Устраивал компании протеста и митинги, но, честно говоря, так происходит всегда. Люди беснуются, в особенности местные. Никто не любит перемены. А от того, что мы вместе ходили в школу, он бесновался еще сильнее. Он на секунду умолкает. «Я всегда думал, что это личное из-за того, что случилось раньше». Эллен задумывается. «Что-то с ним не так». Он явно скорбит, но при этом ведет себя как профессиональный журналист, которому явно не нравится обсуждаемая тема. Широкие, резкие жесты, кривоватая улыбка в конце каждого предложения. Человек, который привык помогать коллегам и очаровывать инвесторов. Это наверняка автоматизм, рефлекс, но все равно вызывает беспокойство. «А что именно случилось?» – спрашивает Стит. «Я посоветовал Джексону и еще нескольким школьным приятелям, «Вложить деньги в одно предприятие. В конце концов, оно провалилось, но всегда есть риск. Иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Джексон принял это близко к сердцу. Но если ты такой чувствительный, то лучше не класть все яйца в одну корзину». Эллен кивает. Между ними явно пробежала черная кошка, но как это укладывается в общую картину? «Возвращаясь к школе, мы слышали о комнате, которую использовали для наказаний». «Где-то за пределами школы. Вы про нее знаете?» Проходит несколько секунд. «Да», — наконец говорит он и откашливается. «Но мне не хотелось бы о ней говорить». «Можете рассказать?» «В общих чертах», — тихо просит Стит. Роун кивает, и Элен замечает проблеск страха в его глазах. «С той минуты, когда я приехал в школу, мне стало ясно, что здесь что-то не так. В таком возрасте мальчишки обычно ходят на головах, Но они были сломлены, буквально тряслись, когда входил взрослый. Через несколько дней я узнал, почему. Он снова молчит. На рассвете меня разбудил человек, морщится он, в странном плаще. Не знаю, как еще описать. Эллен напрягается. Плащ. Вырисовывается довольно красноречивая картина. Нам завязали глаза и повели из школы в эту комнату. Ронан встряхивает головой, словно пытается избавиться от воспоминаний. Помню только, как сняли повязку с глаз, было темно, но через некоторое время глаза свыклись с темнотой. Там лежали эти камни на полу, выточенные в форме скалы. Его голос срывается. У Эллен учащается пульс. Камни в форме скалы. — И там происходило что-то еще? — мягко спрашивает она. Роман кивает, и впервые с него полностью слетает лоск. У него словно надломилось что-то внутри. Лицо съеживается. 80. «Нас держали там часами», — Ронан разглядывает свои руки. Элен впервые замечает обгрызенные ногти и воспаленную кожу вокруг них. «Мы знали о проклятии, поэтому камни наводили ужас. Через некоторое время разыгрывалось воображение». «У меня всегда возникало жуткое чувство, что за нами наблюдают». Он качает головой. «Так всегда говорили учителя. Жнец наблюдает. Если мы не будем слушаться, он придет за нами». «Наверное, это было ужасно», — шепчет Эллен, пытаясь вообразить, кому могло прийти в голову так запугивать детей. «Да, извращенное психологическое запугивание, которое применяли без какой-либо причины, только чтобы держать под контролем тех, кто все равно не может ответить. Когда я вырос, то понял, что это было злоупотребление властью в чистом виде. Но в детстве... Сочувствую. Элин нервно сглатывает, и бремя того, о чем рассказал Ронан, буквально висит в воздухе. Что она только не представляла во время расследования, но не это. Были какие-то принципы, по которым вас наказывали? Нет. И снова появляется выученная улыбка, которая затем быстро исчезает. «Вы узнали, кто играл роль жнеца?» — спрашивает Стит. «Кто из учителей?» «Нет». Роман подносит левую руку к губам и грызет уже содранную кожу вокруг пальцев. Стит что-то записывает в блокнот. «И никто об этом не рассказал?» «Мы были слишком напуганы. Один мальчик хотел рассказать родителям, но на следующий день упал в каменоломню во время прогулки. После этого никто не осмелился об этом и пикнуть». Мы правда верили, что виноват жнец. Он показывает пальцами кавычки. Мы были не очень уж маленькими, но нас так запугали. Кто-то хотел заткнуть им рты. И самый умный способ — подкрепить рассказ о жнеце, который убьет их, если они ослушаются. Манипуляция, — бормочет она. — Да, — резко говорит Ронан, — самого худшего пошиба. Полагаю, Портер Джексон тоже испытал все это. «Конечно. Я уверен, что ни один из нас этого не избежал». Стит отрывает взгляд от блокнота. «А вы знали, что Портер Джексон работал лодочником на острове, когда убили подростков?» После паузы Ронан кивает. «Теперь, когда вы об этом сказали, я припоминаю. Кажется, я об этом читал. Это вас удивило? После всего, что произошло в школе? Странно, но нет». «Я чувствовал то же самое, мне хотелось вернуться сюда и захлопнуть прошлое своего рода крышкой». Ронан пожимает плечами. «В точности, как Уилл и Фара, думает Эллен, и художник, создавший гобелен. А после споров из-за строительства вы не пересекались с Джексоном?» «Нет, но это не удивительно. Ронан поднимает голову. «Один школьный друг несколько месяцев назад сообщил, что Джексон умер». Он упоминал похороны в родном городе Джексона Ашбертоне. Кажется, это было в ноябре позапрошлого года. Элин встречается взглядом со Стидом. В его глазах отражается ее разочарование. Схватив телефон, она забивает в поиск имя и город. И суженный поиск немедленно дает результат мемориальная страница, появившаяся больше двух лет назад. Наверху фотография. Она наклоняет экран Кронану. Это он. Ронан кивает. Эллен изучает текст с описанием похорон под фотографией. Там есть и краткая биография, в которой говорится, что он учился в школе на острове, а потом и работал на нем. Это он. Сомнений нет. Портер Джексон умер. Он никак не мог убить Беа, Сета и Джо. — Надо полагать, вы не это хотели услышать? — спрашивает Ронан, наблюдая за ними. — Не это. Эллен еще пытается осмыслить новость. Вы не знаете, у него была семья? Не знаю, простите. И в последнее время с вами не связывался никто из бывших одноклассников? Элин слышит отчаяние в собственном голосе. Она была так уверена. У Джексона не только был солидный мотив. Вдобавок он находился на острове во время убийств Кричера. Ронан колеблется и качает головой. Нет. Но, если честно, мне трудно понять, как человек, испытавший подобное, захочет повторять это с другими. «Иногда это входит в привычку. Человек зацикливается. Тот, над кем издевались, сам начинает издеваться над другими. В основном, конечно, это не так, но случается. Я...» Она осекается. Звонит ее телефон. «Это Уил. Простите, я должна ответить». «Конечно. Если вам понадобится что-то еще, я буду с остальными». Ронан собирает свои вещи. «Мне дали строгие указания, так что я знаю, что делать». «Я что-то упустила», — бормочет Эллин, когда он уходит. «Кто это был?» — спрашивает Стит. Уил. Я должна ему перезвонить». Стит дотрагивается до ее руки. «Погоди. Может, я схожу в старую хижину на пляже, если ты не против?» Элин хмурится. «В хижину? Мы же договаривались, что никто не покинет главное здание, и к тому же там...» «Сет!» Он с серьезным лицом кивает. «Я возьму все необходимое и постараюсь вернуться побыстрее». Меня кое-что беспокоит. Когда Делейни упомянул футбол, меня осенило. Та кружка на полке, которую я заметил, она с символом прошлогоднего чемпионата. У Эллен учащается пульс. «Значит, кто-то был в хижине совсем недавно?» Стит смотрит ей в глаза. «Да, уже после строительства курорта». 81. Уил обходится без приветствия и сразу переходит к делу. «Есть новости?» элен нервно сглатывает, ей не хочется лишать Уила надежды, которая звучит в его голосе. «Пока никаких следов. Мы нашли только ее сумку на пляже». «То есть она там, да?» — быстро говорит он. «Нужно обыскать все вокруг». «Мы и так обыскали, но небезопасно посылать людей на поиски без подмоги». Он несколько секунд молчит. «А что насчет угроз? Это же ключ, верно?» «Да». но она не рассказала подробностей. Элин тут же ощущает жар в затылке. Произнеся эти слова, она понимает свою ошибку не только в том, что проговорилась и дала Уиллу понять, что Фара сообщала ей об угрозах, но и в том, что она ничего с этим не сделала. Фара не успела раскрыть подробности, потому что Элин отложила разговор, не связала это с происходящим. Фара пыталась ей довериться, а Элин ее оттолкнула. Она не рассказала подробностей. Голос Уилла зловеще спокоен. «Ты так говоришь, как будто Фара уже рассказывала тебе об угрозах. Не понимаю, как это возможно, ведь она уже пропала, когда вы нашли их в ее компьютере». Теперь жар ползет и на щеки. «Я не знала, Уил, и до сих пор не знаю, связано ли то, о чем она говорила с делом. Она рассказывала про своего бывшего, что он пытается ее запугать». Повисает тяжелая тишина. «Давай на чистоту», — наконец говорит Уилл. «Фара еще до исчезновения говорила тебе, что ей угрожают. И ты не нашла времени это проверить?» «Нет, но...» — говорит Эллен на автопилоте, потому что только теперь осознает, какую огромную ошибку совершила. Она подвела Фару, не приняла ее слова всерьез. «Ты была слишком занята, играя героиню, да?» «О чем ты?» Элин? потрясена его агрессивным тоном. «Ты хочешь сказать, что не нашла для нее времени, но это... эта ситуация... Ты слишком сильно во все это погрузилась, а не должна была. Ты сама говорила, что не готова к таким расследованиям, но все равно занялась им. У тебя были сомнения, вполне обоснованные, потому что ты упустила самое важное, и теперь фара пропала. Если бы ты как следует вникла в ее проблемы, Мы бы ее уберегли. Но нет. Послушай, мы даже не знаем, действительно ли фара пропала. О чем это ты? Ну, она ведь могла избежать или... Или... Что? — угрюмо спрашивает он. Я просто размышляю. Теперь Элин просто блуждает в темноте. Зачем она вообще это сказала? Только не в этот момент, не таким тоном. Если бы ты знал все, что случилось в ту ночь на острове, если бы фара была полностью с тобой откровенна, Может, тогда произошло что-то еще. И ты говоришь это? Хотя я рассказал тебе, почему Фарра солгала, — прерывает ее Уилл, — что она защищала меня, и ты все равно в ней сомневаешься. Что, по-твоему, случилось на самом деле, элен Она солгала, защищая себя? И что теперь? Она как-то замешана в этом? Ее не похитили? элен понимает, что должна это отрицать. Ведь она так не думает, но просто брякнула первое, что пришло в голову, чтобы он замолчал, перестал ее обвинять. «Нет, я так не думаю», — быстро говорит она, но и сама понимает, что этого недостаточно. «Я просто должна рассматривать все варианты, ты сам знаешь». «Это я понимаю, Эллен», — говорит он после долгой паузы. «Понимаю, что ты должна рассматривать и такой вариант, но не должна в него верить». «Я и не верю. Чушь». «Я слышу это по твоему голосу. Ты сомневаешься в ней, и получается, во мне тоже сомневаешься. И что это значит для нас?» Голос Уилла дрожит. «Вообще-то я забыл, что мы, наши отношения, всегда на втором месте после работы, верно?» «Это неправда». Повернувшись, Эллен смотрит в окно перед собой. Отражение запачкано мусором, принесенным дождем. «Нет. Правда. И что самое ужасное, ты даже этого не осознаешь». Ты подвела Фару, и вместо того, чтобы взять на себя ответственность, пытаешься каким-то извращенным способом перевести стрелки на нее. Чего ты никак не можешь понять, так это того, что, когда речь идет о семье, нельзя отмахиваться. А может, ты делаешь это потому, что не привыкла о ком-то заботиться? Уилл, я... Нет, Эллен, ты не понимаешь. То, что Фара сделала ради меня после смерти Тей, ее ложь полиции... Это было неправильно, но это и есть любовь. А ты делаешь прямо противоположное. Отмахиваешься от семьи ради собственного эго. Я совершила ошибку только и всего. Да, но ошибку, которую можно было предотвратить. Все это время ты считала себя трусихой, потому что чего-то не сделала. Но иногда именно на это нужна смелость. Признать, что ты не всемогущий. Его голос неожиданно холоден. Этот тон Уилл приберегает для немногочисленных случаев, когда кто-то очень сильно его расстроил. Фара, моя сестра, Элин, сестра, он делает глубокий судорожный вдох. Если у тебя были хоть малейшие сомнения, в чем бы то ни было, ты должна была сказать мне. Элин крепче сжимает телефон. Ее охватывает чудовищный стыд. «Прости, я не знала, что она хочет рассказать мне что-то настолько важное а расследование. Вот именно», — говорит Уилл после паузы. «Ты не думала ни о чем, кроме расследования. Наши отношения никогда не были для тебя настолько же важны, как работа. Только на работе ты живешь полной жизнью, Эллен. Я заметил это в Швейцарии, Но решил это потому, что расследование касалось тебя лично, а дело не в этом. Его слова как ведро холодной воды в лицо. Элин слышит в его голосе горечь, конечно, в основном из-за фары, но все равно это ранит до глубины души. Она хочет возмутиться, возразить, но не может. Ведь с той самой минуты, когда Элин ступила на остров, она знала, что совершает ошибку, но все равно хотела этого, и ей это было необходимо. Может, все потому, что ее брат погиб так рано? Она никогда не признавалась самой себе, но с тех пор остро чувствует, что не хочет жить пресно. Ей нужна жизнь на грани, полная острых ощущений, потому что у Сэма никогда такой не будет. Прости, мне так жаль, что я не сумела ее найти. Это все, что она способна сказать. И хотя ее сердце разбито, Она так и не может найти слова, чтобы это выразить, исправить положение, произнести настоящие сожаление и «я тебя люблю». Что-то у нее внутри работает неправильно, сбоит. Я знаю, что тебе жаль, но всегда будет что-то еще. Очередное расследование, которому ты отдашь все силы. Никакие мои слова или действия с этим не сравнятся. Элен не в состоянии ответить. Уил как будто сорвал с нее защитный панцирь, сделал уязвимый. Человек, которому она доверяет больше всех на свете, оказался совсем другим. Я не прекращу попытки ее найти. Я знаю. Но случившееся наводит меня на мысли. Когда ты вернешься, нам надо серьезно поговорить, Эллин. Решить, как жить дальше. 82. На дрожащих ногах Элин проходит по актовому залу. Она чувствует себя опустошенной, выпотрошенной словами Уилла. Он хочет поговорить. Да чего же это звучит зловеще! Она не может избавиться от чувства, что Уилл впервые увидел ее настоящую, и ему не понравилось то, что он видит. А если они уже не смогут вернуться к прежним отношениям, сумеет ли она пережить, что Уилл больше не доверяет ей, как прежде? Но подходя к двери зала, Она гонит эти мысли прочь. «Соберись. Тебе нужно заняться делом». Сотрудник Люмин открывает дверь, и глазам Элин предстает хаотическая картина. По когда-то идеально чистому полу разбросаны чемоданы и одежда. Она выхватывает обрывки разговоров, полных раздражения. «Почему нам ничего не говорят? Я хочу немедленно уехать, хочу домой!» Персонал приносит в зал матрасы, Но многие туристы уже устроили импровизированные постели и собственной одежды или неуклюже оседлали стулья. Почти спустилась ночь. Длинные полоски ламп на потолке — единственное освещение. Искусственный свет никого не щадит, подчеркивая темные круги под глазами и красные солнечные ожоги. «Как прошло?» — спрашивает Стит, когда она останавливается рядом с ним. «Так себе. А у тебя как? Нормально. Сет в том же виде. Он медлит. Но я был прав. Мы не первые заглянули туда со времен международного лагеря. Я нашел прошлогодние газеты и еще вот это в дальнем углу. Копии планов еще до люмин. Вытащив из сумки папку с бумагами, Стит протягивает ее Эллен. Похоже на альтернативный вариант развития острова. Его палец останавливается под написанным карандашом примечанием в верхнем правом углу. Эллен наклоняется ближе. Карандашом написано предложение объявить остров заповедником, участком особого научного значения. Это предложение всплывало, когда я читала статью о жалобах Питера Джексона на строительство. Стит разглядывает план. Тут есть имя. Кристофер как-то там, не могу разобрать остальное. Эллен рассматривает аккуратный почерк, и что-то всплывает в памяти, но она никак не может ухватить мысль. Что-нибудь еще? «Исследование о влиянии курорта на экосистему, флору и фауну. Данные по использованию энергии, разрушение среды обитания. Может, они планировали что-то вроде разоблачения планов по строительству курорта?» «Похоже на то», — он пожимает плечами. «Мне жаль, что это не особо помогло. Я надеялся наткнуться на что-нибудь еще». «Ничего страшного», — она переводит дыхание. «Ладно, я попробую взбодрить людей». «Что-нибудь слышно о подкреплении?» Стит качает головой. «Нет, но я с ними разговаривал. Есть хорошая новость и плохая. Начну с хорошей, хотя и не уверен, стоит ли ее так называть. Пришли данные по телефону Беа Леджер. Они подтверждают рассказ инструктора. Тем вечером, когда Беа приехала на остров, она сделала несколько звонков. Один, как мы уже знаем, сестре, а второй на неизвестный номер. Я пытался раскопать, но без толку». Я попросил найти все, что мы знаем об этом номере. Одноразовый телефон? Похоже на то. И ее сестра была права. Из телефона вытащили карту памяти. После обнаружения тела Биоледжер Леджер ее несколько раз использовали. Скорее всего, убийца удалял данные. Скорее всего, Стит передергивает плечами. Если мы узнаем, в чей телефон ее вставляли, то сумеем найти пресловутую иголку в стоге сена. А плохая новость. По пути с пляжа я поговорил с Анной. Наверное, ты в это время висела на телефоне. Она пыталась тебе дозвониться. Он колеблется ему явно не по себе от того, что он собирается сказать. Появился еще один твит. Элен. Через несколько мгновений до нее доходит смысл его слов. Еще один? Да. Он выглядит встревоженным. Анна позвонила, потому что на этот раз там твоя фотография. Но и в предыдущих были... Мои фотографии. Однако тон Стида выбивает ее из колеи. Он явно пытается приободрить ее, но уж больно настойчиво. Он за нее боится. «Нет, на этот раз все по-другому», — Стит вытаскивает телефон. «Анна сделала скриншот. Вот, посмотри». Стит передает ей свой телефон. Элен смотрит на твит. На долю секунды ее сердце перестает биться. Она тут же понимает, почему он так неохотно рассказал ей. Неизвестный не просто сделал то же самое, что и раньше, замазал ей глаза. Задний план говорит обо всем. Фотография сделана в тот день, когда Эллен приехала на остров. Она стоит у павильона для йоги. Кто бы ни публиковал эти твиты, он здесь, на острове, рядом с ней.